Глава 19. Кристина. Пирожок. Всё-таки есть в моей работе минусы, которые на предыдущей я и представить не могла. Я не только об огалтилых попарацы, едва не сожжавших меня живьём. На следующий день даже смешно стало, как припоминала свой испуг. Именно на эффект неожиданности они и рассчитывали. Там неподготовленный человек от страха правду вывалит. Но правда-то была в том, что все их предположения и близко к реальности не попадали. А потом Егор Михайлович и Александр меня спасли. Так что не о чем переживать. Наверное. Случались эпизоды ещё более спорные. Через 3 дня я увозил Александра в ресторан, где он ужинал наедине с Катей. Отмечали удачный дуэт в последнем клипе. Странно только, что вся съёмочная группа на торжество забыла само пригласиться. А у меня из головы не выходило распоряжение продюсера. Мол, чтобы отвести подозрения о каких бы то ни было отношениях, надо всем показать, что Саша продолжает скакать от одной к другой, никаких мук совести при том не испытывая. Я сначала почти 3 часа ждала возле ресторана, а потом их обоих везла до московской многоэтажки. где Екатерина живёт. Но до машины их проводили журналисты. Саша самкую к кому позвонил. Парочка ответила на основные вопросы, проигнорировав личные темы и разглагольству о совместной работе, после чего сели. Во время дороги я не могла не ёжиться. Катя тоже, красивая, как и Светлана, но в отличие от своей соперницы, живая и весёлая. Пы да к тому же замечательная актриса. Я была свидетелем Я сосредоточилась на маршруте, чтобы не думать о вещах, которые меня вовсе не касаются. Когда прибыли к нужному подъезду, Александра меня вообще убил. Кать, на чай пригласишь? Я приглашу. Она заметно смутилась, что само по себе делало ей честь в моих глазах. Это непрожжённая стерва, ей в подобных ситуациях часто бывать не приходилось. А ещё она очень смущалась моего присутствия. Я не была для неё глухонемым предметом мебели. Она кое-как собралась с мыслями. Саша, я должна сказать, что у меня жених. Он сейчас в Вене, но я его очень жду по тому. Поздравляю, перебил он. Так на чай ты пригласишь? Она пригласила. Но как показалось мне, просто не придумала, как отреагировать на такую наглость. Наверное, сейчас в подъезде выскажет ему за хамство, чтобы не при мне. Или он ей выскажет такое, что про всех женихов в Вене забудет. Он умеет. Поскольку они через 5 минут не вернулись, сработал второй вариант. Я включила верхний свет и открыла книгу. Почитаю лучше, чем думать. Твою ж. Как неловко-то быть почти свидетелем его похождений. Я будто бы свечку рядом держу. Но не успела даже главу прочитать, дверь хлопнула. Александр вернулся один. Сел теперь спереди и кивнул, чтобы ехало. Я совершенно без причин обрадовалась и потому не сдержалась. Не хотелось бы иронизировать, Александр, но что-то уж слишком быстро. 20 минут прошло. Так мы как раз только чай и попили. Серьёзно? Это был вообще, вообще не моё дело, но не всегда получается прикрыть рот. То есть, всё-таки же Никс сыграл роль? Добрости. Да Он устало поморщился. Я бы уже в кровь исстёрся, если бы сделал всё, что обо мне писали. Пошёл я к ней на чай. Ну и плюс, полная история, если за нами всё-таки проследили. То есть весь аттракцион только для журналистов? Я от удивления воскликнула слишком громко. Но ведь вы её всё равно подставляете. А если слухи всё-таки дойдут до жениха? Он в ответ на обвинения даже глазом не моргнул, лишь пожал плечами. Катя очень толонтливо. Если у неё всё сложится хорошо, то потом про неё будут писать такое, чего она сейчас и в страшных кошмарах не представляет. Жених должен уже начать привыкать ей доверять или идти лесом. Я хмыкнула, а он поторопил Поедем уже домой, Кристина. Спать охота. А вы завтра днём отоспитесь. Опять работаю почти на всю ночь. Вечером ужиную с Маргаритой. Пусть у журналистов глаза лопнут. Пусть, рассмеялась я. Потом уже сценарий прошла встречи с Маргаритой, а потом с Наташей, начинающей моделью. Последняя, кстати говоря, вообще рассчитывала не на чай. По горячим глазам было видно. Александр вылетел из её подъезда. через 15 минут. Жмите на газ, Кристина. Она оказалась очень агрессивной. Пугающая настойчивость. Дворами, дворами заметайте следы. Я хохатала по полудороге, потом с трудом выдавила. Да ладно уж. Тогда бы и остались. Я бы не сказала журналистам, что иногда они попадают в точку, ну, про случайные связи. Нет. Хватит с меня случайных госпожи Лаулиной. Он удивился серьёзным ответам. Шутки шутками, но талантлив я не только в пении, ещё умею взлеть девиц. Однако через неделю Игорь Михайлович с удовольствием констатировал то, что я и без него поняла. Слушок обо мне никуда дальше не пошёл. Зря Светлана напрягалась. Даже мою фотографию не опубликовали. Толку публиковать, если так и не стало понятно, что под ней подписывать? Переключились журналисты на более свежие и хоть чем-то подтверждаемые известия. Притом Александр на самом деле ушёл в глухой целибат. Чего интересно, я ещё о нём не знаю, но уже не удивляюсь. Попрежнему меня шокировало другое. Это какие же люди так ждут подобных сплетен и фотографий о своих кумирах? Неужели у них совсем нет собственной жизни, что они как манну небесную глотают любое слово? Зато мои отношения с Сашей пришли в самое адекватное русло. Нравится он мне стал ещё чуть больше, но общались мы очень мало. И в основном о работе или о ерунде во время поездок. Даром, что в одном доме живём, придраться не к чему. И никаких глупых вздоханий с моей стороны. Ну уж если наши жизни без единого процента вероятности так масштабно пересеклись, то дальше увернуться всё сложнее и сложнее. Меня подвёл организм, очень неожиданно. Они, организмы, обычно самые неудачные моменты для выкрутасов и выбирают. Мы как раз все собирались разъезжаться в разные стороны. У Гоши последний рабочий день, после чего он окончательно уволен. Сашу в срочном порядке позвали на одобрение правок в сценарии, а я собралась в институт взять буклеты по разным специальностям. Я так до конца и не определилась, куда податься. Зинаида по этой же причине сегодня не приезжала. Она обычно была свободна, если Александр весь день в разъездах. Мы с Орудели отменили буттеры, прекрасно перекусили, но сразу после завтрака мне поплохело. Едва успела добежать до ванной комнаты. Вышла, надеясь, что остальные уже ушли, но тот день оказался знаменательным. Я вочи увидела, насколько примитивно устроены все мужчины. Не было бы такой слабости, расхохоталась бы. Один большой, другой симпатичный, но в некотором роде совершенно одинаковые. Утренняя тошнота? спросил Гоша, зачем-то сложив руки на груди. Ты случайно не беременна? От кого, хотелось бы угадать. И страшными глазами уставился на Александра. Тот не подвёл и буквально заорал на моего друга. Вот, мне тоже интересно. Как увы хрена здесь происходит? Я думал, что у тебя Иришка есть. Я тоже о тебе много чего хорошего думал. Она же только на работу с тобой ездит. Большой придурок и симпатичный придурок. Понасмотреться дурацких фильмов, а некоторые даже понаснимаются в дурацких фильмах, и мозг становится примитивным, как палка. От чего человека может затошнить? Если он не беременный. Реально, не свежий пирожок, который я купила ночью в круглосуточном ларьке, пока ждала Александр со студии, виноват быть не может. Это было бы слишком просто. Я прошлёпала мимо них к столу, рухнула устало, соображая выпить воды или дать желудку успокоиться. Однако же шоу на этом не посчитали законченным. Симпатичный кретин искал во взгляде большого кретина ответ на свой вопрос, но тот выглядел так, словно был готов кинуться в драку. Надо сказать им про пирожок, и пусть уже умотавыют, а институт сегодня подождёт. Беременная я, да, произнесла я. От Серёжки. Так что езжайте по делам, а я сегодня отлежусь. Они даже не поняли, что я издеваюсь. Зато уровень агрессии мгновенно спал, появилось любопытство. От какого Серёжки? Вкратце вы поинтересовался Александр. Гримёр, что ли? Полевать, что он другой ориентации, но когда вы успели? Я посмотрела на него, пытаясь понять, можно ли собственному начальнику намекнуть о его умственных способностях или не стоит. Про Серёжку я просто так ляпнула, вообще не вспомнила ни о каком Гримюре. Хотя слабость вроде бы отпускала. Чёрт в пирожок, кажется, оказался не самым смешным сегодняшним утром. Илёш уже подъехал, звонил 3 минуты назад, а они тут стоят, ещё чего-то ждут. Долголи умеючи. Мне не хотелось говорить прямо. Пусть сам догадается, что сегодня он конкретно тупит. Я сначала в зале посидела, потом в машину пошла за книжкой. Вот как раз в пути и успели. Для любящих сердец препятствий нет. Кристина, вы шутите? Ну наконец-то. Я схватилась за главу. шутит. Выдохнул Гоша, выигравший сегодня конкурс на интеллект. Вот ведь коза. Сидит, губы аж белые, но лишь бы поржать. Выргулся и тут же сменил тон. Кристин, я не смогу остаться. Сегодня последний день, надо расчёт получить. Плюс с Иришкой после работы уже договорились. А зачем оставаться? Я посмотрел на него. Отравилась, с кем не бывает. Со мной, сочувственно поведал Гоша. Я даже алюминий не переварю, если придётся. Ладно, тогда пойдём. Но Саша притормозил, хмуро поглядывая в мою сторону, потом выдал: "Слушайте, я, кажется, тоже отравился. Мутит как-то. В общем, останусь. Лёша тебя подкинет". Я прищурилась. Тем же пирожком отравился? Сомневаюсь. Нугоша тоже не стала отговаривать, поспешил на выход. Александр при мне позвонил Егору Михайловичу и нагло соврал, что голова кружится. Конечно, ему тут же выписали больничный. Я не поняла. Он что же, за меня разволновался и поэтому решил остаться? Глупости какие. Он не свежие продукты никогда не употреблял, распанику наводит. Как-то не по себе от неуместной заботы. Надеюсь, не будет ходить за мной и слушать, если снова поплохеет. Сославшись на слабость, я ушла в свою комнату. Задрепаш тут же залез на меня с верху и беспардонно загурчал, вообще не понимая, что сейчас мне не до него. Недомогание вроде бы отпускало, удалось ненадолго задремать. Вообще бы прекрасно разоспалась, если бы через полчаса в двери не постучали. "Кристина, вы спите?" Шептал Александр. Я Зинаиде позвонил. Она посоветовала активированный уголь. Зашёл без приглашения, протянул уже приготовленные таблетки в ладони, дал стакан воды. Ничего себе, какой сервис. И кто на кого работает? Спасибо, Александр. Я уже в порядке. Задрипаш мешает. Давайте я его пока заберу. Он поднял котёнка на вытянутых руках и уставился в жёлтые глазёнки. Сколько ему уже? Месяца 3, когда он уже станет хорошеньким. Наверное, он это вот несколько загадочное имя. Я не выдержала, рассмеялась. Саша тут же осёкся. Вы там подслушиваете, что ли? Если не хотите спать, я могу здесь посидеть и поболтать с вами, чтобы не было скучно. Я глянула на него искоса. Александр, вам самому скучно или за меня так сильно переживаете? не то, не другое. Он сел на край кровати. Я просто думаю, почему мы с вами на вы, а с Гушей на ты? Чередою каких-то нелепых событий так получилось, но звучит по-идиотски, как будто вы в разных категориях нанятых. Я напомнила, наблюдая, как кот соскакивает с его коленей и уверенно ползёт снова ко мне. Так вы горше сами предложили, когда ещё не приняли на работу. Скажите ему, и он снова перейдёт на вы. Или он сделал многозначительную паузу, чтобы я и какие-то другие варианты предложила. Я не стала. Пришлось это сделать ему. Или мы с вами перейдём на ты. Переходите, разрешил я. А я останусь за границей супердинации. Так легче не забывать, кто здесь кто. Боитесь об этом забыть? Я не ответила, поскольку вопрос прозвучал серьёзно, а в карих глазах завели танцы весёлые черти. Да и разговор такой неуместен, когда он сидит у меня в ногах, а я буквально валяюсь перед его носом, завернув на плечо край одеяла. И чего добивается? Мы несколько недель продержались, не провоцируя друг друга. И вот опять поплыло между нами в воздухе желание рассмешить, не проиграть и до чего-нибудь уже наконец-то дошутиться. Струсила именно я. Александр, я всё-таки посплю, если не возражаете. Хорошо. Он встал, сделал шаг к двери, но возле неё ненадолго задержался. Спи, Кристина. А если понадобится, то я всегда где-нибудь неподалёку. После того, как закрылась дверь, я ещё и подушку на голову натянула. Влюблённость классная штука. Я как будто постоянно под лёгкой наркотой. Но если её накручивать такими двусмысленными фразами, то появляется жгучий дискомфорт, как тот самый пирожок. На вкус-то было ничего, а последствия замучили.